Дело есть у нас в самый жуткий час Мы волшебную косим трын-траву А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане У поганых болот чьи-то тени встают Косят зайцы траву, трын-траву на поляне И от страха все быстрее песенку поют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 А нам все равно, а нам все равно Твердо верим мы в древнюю молву Храбрым станет тот, кто три раза в год В самый жуткий час косит трынь траву А нам все равно, а нам все равно Станем мы храбрее и отважнее льва Устоим хоть раз в самый жуткий час Все напасти нам будут трынь трава Гордо верим мы в древнюю молву Крабрым станет тот, кто три раза в год Самый жуткий час Косит утрен траву!